Раздел – деаграризация. Из всех эпохальных, драматических, необратимых перемен, произошедших со страной в описываемую эпоху, самой важной, безусловно, была деаграризация. Извечная крестьянская Россия оторвалась от земли. Главный класс, который и был Россией, усох, размылся, рассыпался, превратился из абсолютного большинства в меньшинство. Итальянский историк Андреа Грациози назвал это величайшей крестьянской войной европейской истории и великой драмой в двух актах. Первый акт развернулся в годы военного коммунизма, второй, после Неповской интерлюдии, произошел в годы массовой коллективизации. Но обычно использовать термин «коллективизация» не передает всего масштаба произошедшей метаморфозы. Дело не только в насаждении колхозов, они в постсоветские времена исчезли. Но в России, Украине и Беларуси больше не будет землепарцев. В Казахстане, Киргизстане и Туркменистане скотоводов. В Узбекистане и Таджикистане дехкан. Люди, веками жившие своим, пускай скудным, но самостоятельным хозяйством, навсегда отучатся от экономической самостоятельности. Диагрализация является главным историческим событием сталинизма. Многое другое потом можно будет исправить или отменить, но не это. Ленин наверняка одобрил бы удар, который его преемник нанес по мелким хозяйчикам и часто капиталистическим инстинктам. А это был именно удар, отнюдь неестественный ход социальной эволюции. Социалистическая страна нуждалась в хорошо вооруженной армии. Для этого требовалось быстро создать тяжелую индустрию. Для индустрии требовалась дешевая рабочая сила. Кроме деревни взять ее было негде. Вот логическая цепочка, приведшая к деаграризации. Но имелись и другие. Концентрация сельскохозяйственной продукции, основного богатства и основного источника валюты в руках государства и уставление тотального контроля над населением в городах последнее делалось через паспортную систему, прописку и обязательность работы на государство. На селе – посредством закрепощения крестьян через систему колхозов. Перелом – был осуществленно намеренно и сознательно, хоть и не сказать, чтобы планомерно. Линия партии несколько раз менялась. Последовательность была следующая. Первые попытки насадить социализм в деревне были неудачны. Ужесточение коллективизации нанесло по крестьянству смертельный удар. К концу 30-х сломанная деревня стала послушной, но сильно оскудела. Глава ⁇ Первые попытки насадить социализм в деревне. Поначалу правительство не затевало никаких грандиозных проектов, а всего лишь пыталось найти выход из трудной ситуации. К 2027 году рост сельского хозяйства, вызванный оживлением частного производства и расширением посевных площадей, остановился. И начались проблемы с поставкой зерна, а его, наоборот, требовалось все больше. Военная тревога 1927 года поставила вопрос об индустриализации, и надо было изыскать на нее средства, увеличивать экспорт. На 15-м съезде партии зазвучало слово «коллективизация» объединение крестьян единоличников в крупные хозяйства, что позволило бы совместно приобретать технику и удобрения, а заодно отучило бы деревню от индивидуализма и приобщило к социалистическому мировоззрению. Идея была подчеркнута из ленинской партийной программы 19 года и впоследствии с введением НЭПа отложена на неопределенное будущее. Но кризис госзаготовок зерна и дефицит бюджета понуждали искать выход из сложившегося положения. Как уже говорилось, в 1928 году Сталин попробовал подтянуть сельское хозяйство при помощи администрирования и ограбления кулаков. Битва за хлеб проводившееся с применением методов военного коммунизма, позволило в отдельных областях выколотить дополнительное количество сельхозпродукции. Но в целом по стране эта практика себя не оправдала. Разрушение успешных кулацких хозяйств и во многих случаях беспорядочная реквизиция посевного фонда привели к тому, что в восьмом году госзаготовки были еще ниже, чем в седьмом. В городах стало не хватать хлеба. За ним теперь надо было стоять в очередь. В отдельных областях даже пришлось возвращаться к карточной системе. Тогда Сталин решил, что нужно покончить с частным крестьянским хозяйством, поскольку оно малопроизводительно и трудно контролируется. Выход в массовом создании колхозов. План первой пятилетки, помимо задач для индустрии, вставили задачи для деревни. За отчетный период 20% дворов, то есть около 30 миллионов человек, должны были объединиться в колхозы и совхозы. Добровольно. На добрую волю власть, впрочем, особенно не рассчитывала и больше полагалась на принуждение. 25 тысяч партийных эмиссаров, так называемые «двадцатипятитысячники», разъехались по всей стране агитировать крестьян вступать в новые социалистические общины, куда каждый сдавал бы свою землю, скот, а то и инвентарь. На бумаге результаты выглядели великолепно. За лето и осень 1929 года количество хозяйств в настоящих колхозах увеличилось двухкратно. Газеты триумфально писали о сплошной коллективизации. В годовщину Октябрьской революции генеральный секретарь выпустил бодрую статью «Год Великого Перелома», в которой утверждалось, что идея колхозного строительства овладела широкими массами бедноты и середников. План сразу же внесли коррективы. Теперь к концу пятилетки, то есть за два оставшихся года, предписывалось социализировать уже не 20%, а огромное большинство хозяйств, и в первую очередь главные хлебородные районы. Проблема, однако, состояла в том, что увеличение численности колхозников произошло в основном за счет бедняков, которые мало что могли принести с собой в коммуну или артель. Неудивительно, что колхозы в основной массе тоже получались бедными. Середняки предпочитали оставаться при своем хозяйстве. Но директива есть директива. Если люди не желали вступать в колхозы добровольно, у сильного государства имелись и другие методы. В начале 30-го года на местах были созданы тройки. Чрезвычайные органы власти, состоявшие из руководителя парторганизаций, председателя совета и начальника ГПУ. И к решению любой крестьянин мог быть арестован и выслан. Такие депортации приобрели массовый характер. Кто, по имущественным критериям, не попадал в категорию кулака, объявлялся подкулачником. Соревнуясь между собой в рвении тройки усердно перевыполняли план по раскулачиванию. В некоторых районах доля раскулаченных доходила до четверти дворов. Времена вооруженных восстаний остались в прошлом. За исключением отдельных эксцессов, когда обозленные крестьяне убивали особенно ретивых активистов, сопротивление носило глухой, пассивный характер. Вместо того, чтобы сдавать скотину, крестьяне ее забивали. За несколько недель зарезали 15 миллионов коров. Поголовье свиней сократилось на треть. Хуже всего было то, что под угрозой срыва оказалась приближающаяся посевная кампания. И Сталин дал обратный ход. В те времена главным способом общения с народом у власти были газетные публикации. И в марте 30-го года вождь обратился к стране с новой программной статьей. Она называлась «Головокружение от успехов». Вина за перегибы возлагалась на местное начальство, которое, оказывается, сгоняло крестьян в колхозы и коммуны насильно. Тройки сразу притормозили свою активность. Забой скота и саботирование прекратились. Весенний сев был спасен. Но голос вождя в деревне был воспринят как разрешение уходить из колхозов. И начался массовый исход. За весну коллективизация, достигшая, во всяком случае, по 58 58%, опустилась до 24%. В некоторых областях, например, в Московской, колхозов вообще почти не осталось. Зато осенью крестьяне в своих хозяйствах собрали отличный урожай, да и колхозы, те, которые были созданы действительно добровольно, дали неплохие показатели. Это, однако, не означало, что Сталин отступился от своего плана. Вовсе нет. Именно в это время вождь, по-видимому, и решил не просто ужесточить коллективизацию за счет более радикальных мер, но и изменить ее генеральную задачу. Успехи отдельных колхозных хозяйств давали основания надеяться, что для увеличения производительности и общего объема сельхозпродукции в стране так много крестьянского населения и не нужно. Тем более, что скоро в колхозы начнут массово поступать трактора, а вот на стройках пятилетки освободившиеся рабочие руки очень пригодятся.